Глава одиннадцатая. Крысы очень любопытные и зачастую утягивают в свои норы совершенно несъедобные вещи. Там же. Первое время ехали молча. Жар с рыской еще дулись на саврянина, а потому от их обид было ни жарко, ни холодно. «И куда мы теперь?» — спохватилась девушка, когда спутники уже проехали лес. Дорога снова убегала в пустынные поля и ныряла за горизонт, Небо затянуло облачной пеленой, сплошной, но высокой и светлой. «А никуда?» — принял волевое решение Жар. «Сколько ж можно, как бродячим псам, по дорогам слоняться? Давай доедем до ближайшего города и там поселимся». «Давай лучше в веске», — смущенно попросила девушка. «Как-то мне эти города не очень, даже огородика там не разбить». «В городе веселее», — уверенно возразил вор. «И меньше глупых вопросов». Кто ты да откуда? Можем снять дом на окраине, будет там тебе и огородик, и сарай для курочек. А коровы? Сдадим кому-нибудь на прокат, будет денежка капать, а захотим куда-нибудь съездить, заберем. Рыска растерянно погладила Милку по шее. А вдруг новый хозяин ее обижать будет? Видала она, на каких одрах в городе воду возят Еще удивлялась, почему они такие тощие, грязные. Оказывается, не свое, не жалко. Девушка покосилась на Саврянина. «А с этим что?» «В рабство продадим!» Ненавидяще прошипел Жар. «Сто не сто, а десяток монет дадут». Этого Альк уже стерпеть не мог и саркастически напомнил. «По-моему, в рентаре оно лет триста как отменено». «В Чуринских землях еще осталось. но но посмотрю я, как вы меня туда затащите». Жар и сам прекрасно понимал безнадежность подобной попытки. но злость на Белокосова требовала выхода. «Долговых ям и у нас хватает. Вот засадим тебя туда, а судья письмо в Саврию напишет, чтоб выкупали дорогого сыночка, пока его настоящие крысы не сожрали, как нашего бывшего». «Да неужели? Может, у вас мое письменное обязательство имеется или свидетели сделки?» Эх, мало тебя отец в детстве порол, в сердцах бросил жар, поняв, что взывать к крысиной совести бесполезно. Альку, напротив, надоело издеваться над спутником, и он примирительно сказал, кончай злиться. Влиять на события удобнее со стороны, а не сидя в скачущей по кочкам телеге. Или ты предпочел бы спустить с горки рыску? Мог бы меня предупредить. При вещанах на ухо шепнуть. притвориться, что нежно целую на прощание. Тьфу! Ну, то-то же. Саврянин торжествующе ухмыльнулся и поудобнее, как победитель, устроился в седле. Рыска долго сосредоточенно о чем-то размышляла, а потом спросила, а он вообще тебя бил? Кто растерялся Альк, успевший отвлечься на прореху в штанине? Отец? Да нет, что ты, у нас это не принято. Саврянин аккуратно загладил торчащий клочок ткани, как будто это помогло бы ей срастись. На мальчиков нельзя поднимать руку, иначе они вырастут трусами. А на девочек? А на девочек стыдно. Хотя мать сестренку один раз поясом отлупила. Альк ухмыльнулся воспоминанием. «За дело». «Она злая была?» «Сестра?» «Да нет, хорошая. Вредная правда». «Уж кто бы говорил», — подумала девушка. «И упрямая». Удрала как-то из дома, весь день прогуляла, а где и с кем говорить отказалась. Но мама в сердцах и... А потом месяца уже через три выяснилось, что ее сманили на речку за смородиной две подружки-служанки. Если б призналась, им бы здорово влетело. Да нет, я про маму спрашивала. Мама как мама. Но теплоты в голосе Саврянина заметно прибавилось. Вечно за нас беспокоилась. То без шапки во двор выскочили, то на старую липу залезли, то впервые за мечи взялись. Тогда какого рожна тебе не хватало, с неожиданной злостью перебила рыска. Все у тебя было. Родители, братья, сестры, родовой замок. — Коровы, — ехидно добавил Альк. — Да, коровы, — с вызовом повторила девушка. Тебе было где жить, было что есть, тебя любили. И ты мог не беспокоиться о будущем. а тебя понесло в эти паршивые путники, где до выпуска доживает только один из десяти учеников. «Потому что я не тупой вещанин, который только и думает, как бы набить брюхо», — распалился я, Альк. «Мне хотелось не просто жить, а чувствовать, что моя жизнь важна для мира, что я способен его изменить. Зачем? А тебя все в нем устраивает? Нет, но ну напортачить что-то, меняя куда вероятнее». По-твоему, лучше вообще ничего не делать? Надо менять себя, а не мир. Да-да-да, смирение, терпение и повиновение, — издевательски расхохотался Альк. Пахать землю, доить коров, платить налоги, умереть в тридцать лет от пятнадцатых родов. Царь на таких, как ты, молиться должен. — А что без таких, как мы, есть будете, а? — дрожащим от обиды голосом упрекнула Рыска. То есть смысл твоей жизни прокормить десяток другой бездельников? А твоей, Саврянин развернулся к жару, их обворовать? Замечательно. Этот мир действительно идеален. но все, с меня хватит. Вспылил вор, осаживая корову и разворачивая ее поперек дороги, вынуждая остальных остановиться. Определись, наконец, кто ты. Крыса, которой нужна наша помощь? Или благородный господинчик? самодурствующий перед слугами. Альк покосился на рыску, но та уставилась на коровью холку и молчала. «Вы чего, обиделись, что ли?» — с искренним удивлением уточнил Саврянин. «Представь себе, да!» «Сколько ж можно! Ведешь себя так, словно мы, какие-то ничтожества, с которыми ты икшаешься только от большой нужды!» «А что, неправда?» — надменно вскинул бровь Альк. «Но ты и скотина!» Чуть ли не с восхищением протянул жар. Таких высот хамства и черной неблагодарности он себе даже представить не мог. А в глаз? А в челюсть? В пах? В живот? И добить ножом под ложечку? Коровы съехались вплотную, мужчины одинаково хищно подались навстречу и набычились. Рызка, перепугавшись, что они перейдут от слов к делу, заставила Милку вклиниться между спорщиками и развернулась кальку, заслоняя друга. «Знаешь, иди-ка ты менять мир куда-нибудь в другое место и в другой компании». «Я обещал вам заплатить», — напомнил Саврянин. Но в его голосе впервые просквозила неуверенность. Хоть вы, идиоты, и потеряли расписку, но нашего уговора это не отменяет. «И что? Ты нас нанял, не купил. Это мы тебе услугу оказались, согласившись ехать с Сашей знает куда». «Вы бы и так Сашей знает куда ехали. Почему?» «А ты спроси у нашего воришки!» Альк повернулся в упор, с недоброй ухмылкой уставился на жара. «Зачем он убил царского гонца?» В Рентарском замке даже солнечным летним полднем было холодно, сумрачно и сыро. А в пасмурный день и подавно. Крепости, красота и удобство ни к чему, была бы прочной и неприступной. Сколько армий обломало об нее копья, сколько крови впитали ее камни. Но жить здесь в мирное время мучения, особенно старику, чьи боевые раны, в отличие от прорех в стенах, бесследно не золотаешь. Витор Суровый, великий и всемогущий царь Рентарский, медленно припадая на ноющую левую ногу, шел по залу славы. Излишне звучное название для узкой длинной комнаты, больше смахивающей на коридор, который не смогли приспособить ни подо что другое. Всего по три узких окошка с каждой стороны, справа еще дающие свет, а слева выходящие во внутренний двор колодец. Ах, вот он! Чуть не прошел! Витор поднял подсвечник повыше. Гобелену было уже сто двадцать девять лет. Бахрома поредела, краски выцвели, и мелкие детали слились. Надписи над ними так и вовсе не прочитать. Издалека казалось будто на гобелене Выткан огромный гриб, Проблескивающий золотой нитью. Сверху, как небо, море с белыми стежками волн. Слева сереет равнина С искусно вытканными фигурками кочевников. Коричневый шелк оказался самым стойким, Тогда еще не объединенных в малую и большую степи. Справа пестрые лоскуты мелких царств с врезками гор. Авитор, завороженный, едва касаясь ткани, провел ладонью по грибу. Шелк был гладким и холодным, золото искрило в отблесках свечей. Саверентарское царство, возникшее с браком Мираны-Полуденницы и тешика кривалицева по другим источникам Криворылова, что ничуть не помешало их пламенной любви и просуществовавшее почти 200 лет. Самое крупное и могучее на континенте. Ни разу не воевавшая, своих земель хватало, а соседи лезть боялись. От гобелена пахло древностью и крысами. Никак их не извести, хотя отравленные приманки лежат по всем углам. Половина дворцовых кошек уже передохла, и моль вон летает. Царь, забывшись, попытался прихлопнуть ее ладонями, чуть не выронив канделябр. Эх, старость не радость, раньше бы и одной рукой изловил. Надо приказать мастерам подновить узор, пока реликвия окончательно не превратилась в тряпку. Такой гобелен царю дарят только раз в жизни, на коронацию. Вот, мол, какое царство ты принял от предшественника. Постарайся его сохранить и приумножить. А потомки уж будут сравнивать. Витор перешел к следующему гобелену. Там гриба уже не было, только ножка. Шляпка утратила золотую искру. Поблекла, отступила в тень. Правильно. Саврентарское царство закончилось на прадеде, Дмиланде Мудром. Хотя какой он к Сашию мудрый, если такое допустил. Наивный — это да. Не выбрал вовремя наследника, не назначил своей волей. Мол, родная кровь. Пусть сами после моей смерти разбираются. Как же? Даже две хозяйки на одной кухне не уживаются. а тут царевичи. Некоторые летописи осторожно намекали. Здоровья у Дмиланда еще на 50 лет хватило бы. До родной крови не в моготу стало ждать. Лучше б друг друга поубивали сопляки. Такое царство прокрысить. Вначале-то оно вроде неплохо смотрелось. Братние державы, внутренняя граница только на карте, от врагов вместе оборону держать будем. а потом разругались по какой-то ерунде, не то из-за бабы, не то из-за пограничной вески, не то просто по пьяни, и отделились окончательно. Сторожевых вышек вдоль реки с обеих боков настроили, ввозную пошлину с купцов брать стали, вспомнили о национальных традициях, подняв из праха полузабытые обычаи и языки предков. «Моя твоя, не понимай». Один брат себе в жены рентарку взял, другой — саврянку, Та, не прошло и года, дорогого супруга схоронила и нового себе нашла, Белокосова. Их сыночек на троне и закрепился. Братец спокойного хоть и в ссоре с ним был, обиделся и пошел с Аврией воевать. С первого раза не получилось, со второго тоже. Потом уж с Аврянам что-то не понравилось и пошло-поехало. Витор дошел до конца ряда, остановившись перед последним гобеленом. «Тут все как положено». Слева — обе степи, справа — четыре крупных, но, к счастью, враждующих царства. А то могли бы объединиться и двинуть войска на запад, зажав рентар в клещи между собой и Саврией. И ведь договорятся, в конце концов, и двинут. Нельзя этого допустить. Саму мысль отшибить надо. Одна из свечей потухла, пустив крысиный хвостик едкого чада. Заново ее зажигать царь не стал. Все, что надо, он увидел, а чтобы дойти до двери, хватит и света из окон. Эвитор задумчиво дунул на оставшуюся свечу, с удовольствием вдохнул усилившийся запах горелого. Три года назад саврянский царь скончался, чтоб ему никогда дома не достичь. Корону приняла царица Нарида, женщина неглупая и волевая, пользующаяся любовью народа, но женщина. По донесениям шпионов, В фаворитах у нее нынче ходит главный воевода, однако особого влияния на нее не имеет. Большая часть налогов идет на развитие городов и ремесел, а не на вооружение. Сторожевые башни отстроены едва ли не наполовину, некоторые крепости так и стоят заброшенными. От повторного замужества Нарида отказывается. Царство собирается передать дочери и будущему зятю, которого тоже пока не видать, а не волит царевну мать не хочет. Самое время вернуть великому царству прежние границы. Только называться оно будет уже не саврентарское. белокосые упустили свой шанс. Двадцать лет назад, когда Витор Суровый был просто Витором Первым, он сдуру предложил саврянскому царю снова объединиться, благо дети подрастали, и навсегда покончить с войнами. Тот обещал подумать и думал целых три года, в тайне готовя удар в спину. Иртан, первенец, умный, серьезный, решительный, прирожденный правитель. Мальчику было всего 15 лет, когда он в знак доброй воли отправился с посольством в Саврию якобы подписывать предварительное соглашение. Как он гордился этим поручением, таким важным и ответственным, первым в жизни и последним. Труп не узнала даже мать и с того дня не узнавала никого вообще. Нет уж, теперь это будет не объединение, а поглощение, вырезать всех, кто окажет сопротивление, позволить тсицам грабить и сжечь сколько их душе угодно, а уцелевших соврян лишить всяких прав и обложить непомерными налогами, чтобы передохли с голоду, как крысы, или разбежались по соседним царствам и степям. а саврянская знать украсит собой заточенные вешечные столбы от одной столицы до развалин другой вместо шапок да жестоко недальновидно нерочительно ничего в рентаре полно бедняков пообещать каждому по здоровому наделу и корове живо опустевшие земли заселят И пускай пройдет несколько лет, прежде чем они начнут приносить доход, зато саврянская речь на них больше звучать не будет. Неправда, что все войны ведутся из-за денег. Месть — тоже неплохой повод. Наконец-то! — брюзгливо заметил царь, глядя на скрипнувшую, но так и не открывшуюся дверь. — Заходи, заходи, не прячься! Не хотел тревожить покой вашего величества. В зал с поклоном вошел невысокий, улыбчивый и недотепистый с виду толстячок, заподозрить в котором начальника тайной стражи смог разве что путник. «Ты его нашел? Или опять будешь отвлекать мое внимание разной ерундой?» но если Ваше Величество полагает ерундой последнее сведения о саврянских оружейных закупках, обиженно поджал губы толстячок, став невероятно похожим на хозяина кормильни, к готовке которого придирается капризный гость, Собственно, с кормильни Касти белоручкой и начинал, да и нынче ее не забросил. Переложил на плечи племянников, появляясь там в свободное время и для души готовя блюдо другое. Об основной его работе почти никто не знал, и не раз бывало, что захмелевший гость выкладывал отзывчивому кормильцу сведения, за которыми уже месяц охотилась вся тайная стража. «Короче, не нашел», — презрительно заключил Витор, отворачиваясь к окну. Из городских ворот выезжали телеги с вещанами, согнанными на стройку. Их сопровождал верховой отряд сецов, цепочкой растянувшейся по бокам обоза, чтобы дурные мужики, не понимающие своего счастья, не дали дёру. — Нет, Ваше Величество! — с искренним огорчением признался начальник стражи. — Но одна зацепка есть. Мы как раз над ней работаем. — Какая? «Не хочется вводить ваше величество в заблуждение, если мы идем по ложному следу», — почтительно, но непреклонно поклонился Касти. «Так иди ищи настоящий», — вспылил царь, швыряя подсвечник на пол. Железо гулко столкнулось с мрамором. «По залу раскатились кусочки воска. Зачем я тебе вообще плачу, дармоеду?» Толстячук вежливо промолчал. «Родная кровь — это вечные проблемы. Страдаешь что за нее, то из-за нее». Витор сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, унимая громкий лихорадочный стук в груди, временами переходящий в боль. Не хватало, чтобы еще и сердце его предало. И это когда он стоит на пороге исполнения мечты всей своей жизни. «Отлегло. Ладно, — ворчливо сказал царь, отнимая руку от груди. — Пошли, покажешь свои записи». Кастий, за годы службы, изучивший своего хозяина лучше, чем он сам, невозмутимо кивнул. — И сделай что-нибудь с крысами! — по пути брезгливо добавил Витор. — Воняет, как у бедняка в сенях. — Постараюсь, Ваше Величество! — со вздохом согласился начальник стражи. — Если выполнить первое царское поручение, у него еще были шансы, то против голохвостых тварей ни единого. «Никого я не убивал», — так уверенно возразил Жар, что даже Рызка поняла, врет. «Да?» — нехорошо ухмыльнулся Альк. «Что ж ты тогда всякий раз вздрагиваешь, когда этого гонца поминают?» «Ничего я не вздрагиваю». Жар затравленно огляделся, но вокруг было только поле, тусклое и унылое. «Отвлечь внимание спутников нечем, спрятаться негде». А почему из города рванул, как олень, от лесного пожара? Неумолимо продолжал допрос соврянин Даже никого за домом приглядеть не попросил. Так все и бросил. У меня где сумка, там и дом. А комнату тебе кто переворошил? Откуда я знаю? Может, дружки моей последней девчонки? Я ее со скандалом за дверь выставил. Вот они из мести и... Чего ты вообще ко мне прицепился? Попытался перейти в атаку, Жар? Какое твое крысиное дело? Это ты ко мне прицепился. С оскорбительной линцой отбил удар Альк. Ты ж меня терпеть не можешь. Так почему плетешься за нами, как собачонка на веревочке, только зубами для вида щелкаешь? Не к тебе, а крыске. Разве я могу ее бросить, да еще наедине с тобой? Жар, натянуто улыбнулся подруге. Рыська его не поддержала, продолжала глядеть так, будто впервые увидела. «Три года назад тебе это не помешало?» — иронично напомнил Альк. «Так то совсем другое дело. Я же видел, что ей на хуторе лучше, вот и...» «Лучше?» — на глаза девушки навернулись слезы. «Так ты и не собирался за мной возвращаться?» «Рысь, ну ты же такая домашняя!» — спохватившись, принялся неловко оправдываться жар И ты же сама сказала, что тебе в нем не нравится. Ради тебя я потерпела бы. Да дело не в том, что пришлось бы терпеть тебе, снова безжалостно вмешался соврянин а в том, что пришлось бы терпеть ему. Воровать, например, бросить, работать научиться. И сейчас он нелюбимой подружке помогает, а свою шкуру спасти пытается. А меня терпит, потому что хоть я и сволочь, но со мной безопаснее. Ну, и на что монет все еще рассчитывает. «Неправда!» — уже по-настоящему возмутился Жар, стискивая кулаки. «Да, я случайно влип в одно тухлое дельце. Да, влип. Да, я хотел удрать из Макополя. Но если бы не Рыска, то просто переехал бы в другой город и пересидел бурю в норе, а не ввязывался в передряги спутниками. Не задирай нос, крыса, твои проблемы не меньше моих. Так что без разницы, под какой из двух сосен от молнии прятаться». А что до денег, я охотно заплатил бы кому-нибудь двадцать монет за удовольствие поглядеть, как тебе в задницу засунут остальные восемьдесят. А сто двадцать ты у меня вымогал, чтобы и себе что-нибудь осталось? Или заплатить тридцать за девяносто?» — поинтересовался Альк, всем своим видом показывая, что не верит ни единому слову вора. «Прекратите немедленно! Оба!» — внезапно рявкнула на них рыска. Саврянин удивленно приподнял брови. Он-то ожидал, что вещанка разревется или подхлестнет корову, удирая от горькой правды. Жар тоже оторопел и позабыл глумливый ответ, как можно распорядиться 120 монетами, чтобы Саврянин возненавидел золото до конца своих дней. «Ты!» — ткнула Валька пальцем девушка. «Прекращай наговаривать!» «А ты...» Рыска повернулась к жару. Лицо у нее было румяное и сердитое. «Прекращай врать!» «Хватит!» «Надоело!» «Ого!» Уважительно сказал Альк. «Да у нашей рысочки никак прорезались коготочки!» Девушку этот успех тоже смутил, и она уже потише повторила. «Стыдно должно быть!» «Взрослые мужики обзываются друг на друга, как мальчишки!» «Жар!» А ну, живо рассказывай, что там у тебя с гонцом?» Парень тяжко вздохнул, сунул руку под шапку и поскреб затылок. «Не убивал я его, — с досадой сказал он. Хольгой клянусь, так поболтали чуток. Мы с ним в тот вечер в одной кормильне сидели. Я у самой двери, он в углу. Пили себе варенуху, никому не мешали. А потом какой-то крысеныш из благородных приперся с двумя цыпочками из дорогих». Мол, желаем здесь кутить, что значит, свободного стола нету. И золотую монету на пол швыряет. Ну, кормилец и взмолился. Мужики, сядьте за один стол, а я вам еще по кружечке принесу за счет заведения. Ладно, думаю, какая разница, где пить. Пересел. Сосед нормально оказался, разговорились. Оказывается, царский гонец из столицы едет, везет какие-то бумаги в приграничье. Третий день в седле, устал как собака, но отдыхать некогда. Вот допьет и снова на корову. Сменная, уже у крыльца стоит. Я ему тоже наплел что-то, не помню уже. Для меня-то дармовая кружка третьей была. Тут к столу какой-то тип подходит. Господин говорит, у меня для вас дурные вести. Выйдем на щепочку. Гонец побледнел, извинился, встал и вышел. Ну, думаю, и мне засиживаться нечего. Расплатился и ушел, а утром узнал, что убили его. «И все?» — недоверчиво уточнила Рыска. «Чего ж тут скрывать? Мало ли с кем этот гонец по дороге разговаривал?» «Видно, не все его при этом грабили», — саркастически предположил Альк. «Жар!» «Да я и сам не знаю, как это получилось!» — жалобно всплеснул руками вор. «Говорю же, пьяный был! Утром только заметил, как ту гитару!» — Мастерство не пропьешь, — фыркнул Саврянин. — Оно у тебя, похоже, от хмеля только обостряется. Что хоть сперто? Кошель, кольца, штаны незаметно снял. Кошель. Покаянно, больше для рыски подтвердил жар. И вот это. Вор ощупал переднюю луку седла, и в его ладони, как по волшебству, появилась серебряная трубочка размером с палец. С одной стороны пробка, с другой — ушко с продетой цепочкой. тоненькое, на шее носить. «Покажи-ка!» — протянул руку Альк. Жар недоверчиво покосился на Саврянина, но все-таки отдал. «Ой, а может, не надо ее открывать?» — испугалась рыска глядя, как Альк расшатывает пробку. «Вдруг сломаем?» «Я уже открывал!» — махнул рукой вор. «И что там?» Саврянин вытряхнул из трубочки туго скатанную бумажку. Расправил, посмотрел с одной стороны, с другой, пусто. — Чего и следовало ожидать, — пробормотал он. — Ни печати, ни подписи. И кому ее надо доставить, знал лишь гонец или тот, кто его убил. — Но почему на ней ничего не написано, — недоумевала девушка. — Написано. Просто мы не видим. Альк свернул бумажку и запихнул обратно в трубочку, заткнул ее пробкой. — На, прячь назад. «А может, просто выкинуть?» — предложил вор, не горя желанием забирать опасную штучку, уже погубившую одного человека. «Разбрасываться такими вещами еще хуже, чем красть их. Если поймают, все равно не поверят, что выкинул, а не передал кому-то. Хотя бы поторгуешься. Колесование или простая петля?» «Неужели человека могут колесовать из-за какой-то бумажки?» — не поверила Рыска. «Да нет, что ты. Это у меня шутки такие». В пыточной тайной страже хорошим узникам дают леденцы на палочке, а плохих шлепают по попке и ставят в угол. Вор нервно хихикнул. Связываться с хорьками, как прозывали в народе тайных стражников, даже тараканы боялись, не говоря уж о простом жулье. Самое поскудное что пьянку жара с гонцом видели несколько знакомых воров. Видели они, и с кем гонец отправился в последний путь. Тамошняя публика вообще на диво наблюдательна. Но когда поползли слухи, что хорьки очень недовольны, то дружки заподозрили, что жар успел обобрать бедолагу. Небось, решили, что стебрил что-то дорогущее, раз стража оживилась. Однако сдавать пока не собирались. Надеялись припугнуть, заставить поделиться. Теперь же, когда он сбежал, расписавшись в своей вине, вот влип так влип. Ты того типа помнишь? Жар удрученно покрутил головой. Высокий в плаще. «Да я не присматривался. Голос разве что узнаю, сиплый такой. А может, им эту штучку как-нибудь назад подкинуть?» «Да нет, сочтут за липу», — уверенно возразил Альк. «По трубочке видно, что ее уже открывали. Так что молись, чтобы там оказался срочный царский приказ, а не секретный дележ дальнобойной катапульты». Если со временем донесение обесценится, то поиски прекратятся. Саврянин тронул поводья и принялся объезжать жарову корову, все еще стоящую поперек дороги. «Ты-то это — удивленно окликнул его вор. «В город куда ж еще? Вы ж сами это решили». «А тайная стража?» «Таких потлатых придурков, как мы, в любом поселке пруд-пруди». — А от Макополя мы уж вешек на сто отъехали, со снисходительной и самодовольной улыбкой, — сказал Альк. — Шапку только свою выкинь, она, небось, в особые примета записана. — Еще чего? Шапку жар, впрочем, с головы стянул, но не выкинул, а бережно разровнял и спрятал за пазуху. Приободрился, подхлестнул смерть. — Эй, рысь, не отставай! — Я с вами не еду. чего не сразу понял вор поверил только когда оглянулся мелко продолжала щипать придорожную траву рыка даже поводье через ее голову зашвырну чтобы спутники поняли это всерьез пришлось вернуться тебе что макушку тучами напекло подозрительно спросил альк «Я с вами не еду», — твердо повторила девушка, уставившись на сцепленные пальцы, словно в них была зажата ее решимость. «Больно мне надо такое счастье, постоянно трястись, чтоб один чего-нибудь не украла второй кого-нибудь не убил. Пока не поклянетесь, что вот с этой самой щепки жар перестанет воровать, а Альк задираться со всеми подряд, я с места не тронусь». «Клянусь», — с горячностью матерого клятва преступника заверил ее жар. «Хольгой клянусь, что больше никогда и не за...» «Не Хольгой!» — сурово перебила рыска, выучившая все его штучки. «Клянись, что у тебя руки отсохнут и ноги отнимутся, если соврешь!» Друг дрогнул, но повторил с куда меньшей охотой. «Без Хольги худо-бедно прожить можно, а попробуй без рук!» Альк выжидательно поглядела на белокосого девушка. «Предлагаешь мне, медленно, словно не совсем уловив смысл услышанного, проговорил Саврянин, связать себя благородной клятвой Хаскелей с какой-то вещанской девкой? — То есть ты нас бросаешь? — дрогнувшим голосом уточнила Рыска. На самом деле расставаться ни с Альком, ни с Жаром ей вовсе не хотелось. Но если не призвать их к порядку сейчас, то дальше будет только хуже». — Нет, но это вовсе не отменяет того, что вы ничтожество, с которыми я икшаюсь только от большой нужды. Саврянин отвернулся и продолжил путь. А клятву возмущенно завопили ему в спину друзья. — Клянусь, — с отвращением выплюнул Альк. — А если нарушу, то пусть у ворюги руки отсохнут и ноги отнимутся.